Без дома. Сумку собрать было недолго, но всё равно она оказалась тяжеленной, а денег на такси, конечно, не оказалось. Солнце залило городок по самые крыши. Казалось, что улиц в нём нет, а есть одна длинная жёлтая площадь, которую надо непременно перейти пешком из конца в конец, и солнце тут же присело на голову, добавив к сумке путь тяжести. Лико несло ношу, воткнутый прямо в тело И ничего с ним не делала. Притворяться, что не больно, какое-то время не было необходимости. Это случилось с ней впервые. Её выгнали из дома родные люди, и она идёт в дом к другим родным людям, а может, их и дома нет, или у них гости, или они тоже не захотят, чтобы она у них жила. Больше идти было некуда. К родителям ехать денег нет. Да и как оттуда потом добираться на работу? Муравьи торжествующе выстроились колонной, шагая по внутренностям. Зато голова была полна необыкновенной ясности. Хорошо бы сейчас к морю пойти, положить сумку, прилечь рядом и стать бомжихой. Может, брошенную лодку найти, перевернуть её и устроить под ней гнёздышко. Ходить после шторма по гальке и высматривать утонувшие и выброшенные морем драгоценности. Продавать их на золотой бирже. тратить на красивую одежду и проплыть городской сумасшедшей. Тут полно таких. Их знает весь город, их любят, никогда не обижают. Про них рассказывают байки и умиляются, и никогда, никогда не осуждают. Они вне морали и общественного порицания. Какой спрос с сумасшедшего? Лику они всегда притягивали и пугали. Папа говорил: "Сумасшедший свободен". И теперь она поняла, что это правда. Если вы живёте в этом городе, то вы знаете почти всех его сумасшедших. Сумасшедшие как будто поделили город на сферы влияния. В центре ходил человек в очках, кедах и спортивном костюме, с синдромом Туретта. Его всегда было слышно издалека. Он орал громко и очень свирепо. Местные жители провожали его взглядами, биржа сдержанно усмехалась, но так, чтобы он этого не заметил. А деревенские приезжи и шарахались, и прятали детей. Он ругал страшными словами всё подряд. Лика жила тогда как раз в центре и очень пугалась, но всё-таки слушала и понемногу изучила весь его репертуар. На улице возле цирка ей иногда попадался рыжий танцующий бородач. Он ходил босиком, внезапно начинал приплясывать и смеяться. Самый знаменитый ходил в районе базара и детской поликлиники. Он был влюблён в молодую врачиху, являлся к ней под окно кабинета и пел одну и ту же песню о любви. Она распахивала окно, бросала ему печенье и подпевала. В квартале, где жила Ликиной сестра, ходил очень опрятный чернявый парень с кротким лицом. Он катил впереди себя самодельную повозку с автомобильным номером, думал, что это его машина, по-детски имитировал звуки мотора и тормозов, останавливался на светофоре с другими автомобилями. пропускал женщины и детей на зебре, а сигнал у него был настоящий, велосипедный. Всегда был одет в свежую белую сорочку и отглаженные штаны цвета молочного шоколада. Его любили, и никто-никто ни разу не сказал ему, что на самом деле никакой машины у него нет. А Алика будет особенной сумасшедшей, молодой, красиво одетый и живущей на берегу под лодкой. Уже интересно. Но дело, видите ли, в том, что у всех у всех этих несчастных был дом. Кто-то жил в семье, как этот псевдошафёр, а кто-то в психушке. Во всяком случае, под лодкой на берегу точно никто не жил. И женщин среди них было исчезающе мало. Буду первой, повеселело Лика. И вдруг ей пришло в голову, что можно пойти к Миранде. Она уже прожила у неё как-то целый год, ты теперь можно попросить разрешение перекантоваться недельку, пока появится какая-нибудь дельная мысль. А может и лодка найдётся на берегу. В конце концов, скоро лето. Как случилось, что я бездомная, думала Лика. Так не бывает в этом городе, никогда не было. Даже у самого последнего конченного человека есть родня или на худой конец Хибарка из фанеры и картона. В чём я успела так сильно провиниться? Может, права была бабушка, что неоплаченные преступления предков ложатся на ни в чём не повинных потомков, являя миру упрятанные грехи. Что за людоеды были в таком случае мои предки? Но почему именно на меня-то? А может, это просто моя личная судьба. Никто не виноват. Надо просто продолжать барахтаться. Вот и подъезд Миранды, знакомый до последней ступеньки. Каждая дверь на каждом этаже, узор плитки на полу, разбитые стекла в наружных окнах и лифт в литургическом сне. Звонок. Тишина. Шебуршание. Мягкие шаги. Свет исчез из глазка. Грохот цепочки. «Ой, кто к нам пришел? Ликуша!» «Вот я и дома». Нет, не совсем дома. Но об этом я ещё успею погревать.